Третье. Падение Фальстара. Эпиграф: Секрет остаётся твоим лишь до тех пор, пока ты им не поделишься. Поведай его одному человеку, и он перестаёт быть секретом. Чейт Фальстар. Цплята пищали, козлята блеяли, и аппетитный запах шкварчащего мяса витал в летнем воздухе. Купол синего летнего неба простерся над рыночными прилавками на рынке дубов у воды самого большого торгового города вблизи от Ивового леса. Дубы у воды стояли на перекрестке путей, в долине вокруг них располагались фермы, а рядом проходил охраняемый королевский тракт, который вел к порту на Оленьей реке. Товары приходили из верховья и низовья реки, а еще из окрестных деревень. Ярмарки десятого дня были самыми многолюдными, и телеги фермеров заполняли ярмарочный круг, в то время как продавцы поскромнее устанавливали прилавки или расстилали одеяла на деревенской лужайке под раскидистыми дубами у весёлого ручья, давшими городку его название. Самые простые торговцы раскладывали свежие овощи или кустарные изделия прямо на ковриках, расстеленных на земле, Ну, в то время, как фермеры с более крупных владений устанавливали временные лавки, предлагая корзины с крашенной шерстью, сырные круги или ломтики копчёной свинины. Позади прилавков ярмарки десятого дня располагались торговые заведения жителей Дубов у воды. Была там мастерская сапожника, ткацкая лавка и лавка лудильщика, а также большая кузница. Трактир Королевские псы расставил скамьи и столы снаружи в тени. Торговец тканями разложил на козлах материю и мотки крашенной шерсти на продажу. Кузнечная мастерская предлагала товары из жести, железа и меди, а сапожник поставил свою скамью рядом с лавкой и шил себе на ней красную дамскую туфельку из мягкой кожи. Приятный гул, рождавшийся от того, как люди торговались и обменивались слухами, Волнами пребывал и убывал, касаясь моих ушей. Я сидел за одним из трактирных столов под дубом. У моего локтя стояла кружка с сидром. Мои дела были завершены. Пришло послание от Джаста, первое, достигшее нас за много месяцев. Они с Хирсом покинули дом почти три года назад. Со свойственным юности, изящным пренебрежением к тревогам старшего поколения... Парни посылали письма лишь от случая к случаю. Джаст закончил первый год обучения у тележника в Дюнах, и учитель был весьма доволен им. Он написал, что Хирст нанялся на речной паром, и эта работа его, похоже, устраивает. Мы с Молли обрадовались новости, что Хирст наконец-то нашел себе место, и у него все в порядке. Но Джаст прибавил, что потерял свой любимый поясной нож — с костяной рукоятью и тонким слегка изогнутым лезвием, который кузнец в дубах у воды сделал для него, когда ему было 13. 2 недели назад я заказал нож на замену и сегодня забрал его. Этот единственный маленький пакет был у моих ног рядом с целой кучей покупок моли. Я наблюдал за сапожником и гадал, не захочет ли молли пару красных туфеликов. Но эта пара явно была предназначена для кого-то другого. Пока я смотрел, встроенная молодая женщина с копной непослушных тёмных кудрей неторопливым шагом отделилась от рыночной толпы и остановилась перед мастером. Я не слышал, о чём они говорили, но он сделал ещё три стежка, и узел, откусил нить и протянул ей туфельку вместе с парной. Лицо девушки озарила широкой и дерзкой улыбка. Она положила на скамью столбик медиков и немедленно присела, чтобы примерить свои новые туфли. Обувшись, встала, приподняла юбки почти до колен и сделала на пыльной улице несколько танцевальных па. Я ухмыльнулся и огляделся вокруг в поисках кого-то, кто разделил бы моё удовольствие от её беззастенчивой радости. Но два старых пахаря за другим концом стола Жаловались друг другу, что дождь то ли будет, то ли нет. А моя молли была где-то среди посетителей рынка, увлечённо торговалась у неумдрённых прилавков. В прошлом, когда мальчики были моложе, а Пэшенс ещё жива, рыночные дни становились куда более сложными путешествиями. Но менее чем за год мы потеряли мою мачеху, а потом парни уехали, чтобы начать самостоятельную жизнь. Первый год, думаю, мы с Молли оба были потрясены резкой переменой. Почти 2 года после этого дом казался нам слишком большим, и мы в тоске бродили по пустым коридорам. Лишь недавно мы осторожно начали исследовать нашу новую свободу. Сегодня мы сбежали от ограничений, свойственных жизни хозяев имения, чтобы посвятить день самим себе. Мы всё хорошо спланировали. У Молли был короткий список покупок. Мне не требовался список для напоминания о том, что этот день предназначен для праздности. Я предвкушал музыку за ужином в трактире. Ну, если мы слишком задержимся, можем даже остаться на ночь и отправиться в путь в Вырвы лес на следующее утро. Что интересно, мысль о том, что мы с Молли останемся наедине ночью на постоялом дворе, пробудило во мне чувства, которые больше подошли бы пятнадцатилетнему мальчишке, а не пятидесятилетнему мужчине. Это заставило меня улыбнуться. «Фиц Чивелл!» Зов силой был криком в моем разуме, нетерпеливым возгласом, не слышным для кого-то еще на рынке. Я мгновенно понял, что это Нетл, и что ее переполняет беспокойство. «Какова природа силы?» Множество сведений передается в один миг. Часть моего разума отметила, что дочь назвала меня Фиццем Чивеллом, не Томом Маджарлоком, просто Томом или даже Сумеречным Волком. Она никогда не звала меня отцом или папой. Я утратил право на эти звания много лет назад, но Фицц Чивелл означало, что речь о делах, скорее связанных с короной видящих, нежели с нашими семейными узами. Что случилось? Я устроился на скамье и нацепил пустую улыбку, одновременно потянувшись с помощью силы далеко-далеко к оленьему замку на побережье. Я видел вздымавшиеся ветви дуба на фоне синего неба и ощущал вокруг себя темную комнату, где находилась Неттл. С Чейдом беда. Мы думаем, он упал и, возможно, ударился головой. Его нашли этим утром, распростёртым на ступеньках, ведущих к саду королевы. Мы не знаем, как долго он там пролежал, и мы не сумели привести его в чувство. Король Дьютифул желает, чтобы ты немедленно явился. Я готов, заверил я свою дочь. Позволь мне увидеть его. Я сейчас к нему прикасаюсь. Ты его чувствуешь? Я не смогла. И Дьютифул не смог. А Олух в полном замешательстве. «Я его вижу, но он не здесь», — так он нам сказал. Холодные щупальца страха потянулись к моему сердцу. Старое воспоминание о королеве Верити, Кетрикен, упавшей с той же лестницы, она стала жертвой заговора, целью которого было убийство ее нерожденного ребенка, всплыло из глубин моей памяти. Мне сразу же пришел на ум вопрос, было ли падение Чейда случайностью. Я попытался спрятать эту мысль от Нетл, когда через неё попробовал нащупать чейда. Ничего. Я его не чувствую. Он жив? спросил я, отцепляясь за видимость спокойствия. Я задействовал больше силы и лучше рассмотрел комнату, где Нетл сидел рядом с кроватью под балдахином. Шторы на окнах были задёрнуты, в комнате царил полумрак, где-то рядом горела маленькая жаровня. Я ощущал острый запах укрепляющих трав. Я сидел на свежем воздухе, но чувствовал вокруг себя душное, запертое помещение. Нетл перевела дух и показала мне Чейда, каким видел его. Мой старый наставник лежал под одеялами такой прямой, словно его уложили на погребальном костре. Лицо у него было бледное, глаза запали, на виске темнел синяк. И лоб с той стороны опух. Я видел советника короля Дьютифола глазами своей дочери, но не испытывал полного ощущения его присутствия. Он дышит, но не просыпается. И ни один из нас не ощущает, чтобы он был здесь. Я как будто касаюсь грязи. Закончил я её мысль. Так это выразил Олух много лет назад. Когда я умолял его и Дьютифула применить силу и помочь мне исцелить шута. Для них он был мёртв. Мёртв и уже начал снова превращаться в землю. Но он дышит. Я уже сказал тебе что, да? Яростное нетерпение, граничащее с гневом, проскальзывало в её словах. Фиц, мы бы не обратились к тебе, если бы дело было в простом исцелении. А если бы он умер, я бы так и сказала. «Дьютифл хочет, чтобы ты пришел как можно скорее. Даже с помощью олуха круг силы не смог до него дотянуться. Если мы не сможем дотянуться, мы не сможем его исцелить. Ты — наша последняя надежда». «Я на рынке, в дубах у воды. Мне придется вернуться в Ивовый лес, упаковать кое-какие вещи и взять вьючную лошадь. Я приеду через три дня или быстрее». «Так не пойдет». Beautiful знает, что эта идея тебе не понравится, но он хочет, чтобы ты пришёл через монолиты. Ни за что. Я заявил это с уверенностью, уже знаю, что ради Чейда рискну, чего не делал за все годы, с той поры, как потерялся в камнях. От мысли о том, чтобы войти в ту блестящую черноту, волоски у меня на задней стороне шеи и руках встали дыбом. Я испытывал почти болезненный ужас, просто думая об этом. Ужас и искушение. Фиц, тебе придётся. Это единственная надежда, какая у нас есть. Лекари, которых мы призвали, совершенно бесполезны. Но в одном они пришли к согласию: "Чейт тонет. Мы не можем достичь его с помощью силы", и лекари твердят, что согласно их опыту, через пару дней он умрёт. и его глаза вылезут из орбит от удара по голове. «Если ты явишься сюда через три дня, то увидишь, как он горит на погребальном костре». «Я приду». Я послал эту мысль вяло. «Смогу ли себя заставить?» «Придется». «Через камни», — настаивала она. «Если ты в дубах у воды, то до камня правосудия на висельном холме недалеко». Наши карты показывают, что там есть знак для наших камней-свидетелей. Ты легко можешь оказаться здесь до заката через камни. Я попытался скрыть горечь и страх в своих мыслях. Твоя мать здесь, на рынке со мной. Мы приехали в Двуколки, придётся отслать её домой одну. Снова нас разлучали дела видеющих. Снова простые удовольствия в виде совместного ужина и вечера с песнями менестреля в трактире были украдено у нас. Она поймёт. Нетел старалась успокоить меня. Поймёт, но ей это не понравится. Я освободил свои мысли от Нетел. Я не закрывал глаз во время разговора. Но теперь я почувствовал себя так, словно открыл их. Свежий воздух и шум летнего рынка Пестрое пятно яркого солнечного света, падавшего сквозь дубовую листву, даже девушка в красных туфельках как будто вторглись в мою мрачную реальность. Я понял, что пока был во власти силы, мой невидящий взгляд был устремлён на девушку. Теперь она смотрела в ответ, вопросительно улыбаясь. Я поспешно опустил глаза. Пора идти. Я быстро допил остатки сидра, с шумом поставил пустую кружку обратно на стол и поднялся, взглядом выискивая в суете рынка Молли. Заметил ее в тот же миг, когда она заметила меня. Когда-то она была такой же стройной, как девушка в красных туфельках. Теперь Молли перешагнула тот рубеж, что принято звать средним возрастом. Она двигалась сквозь толпу уверенно, пусть и непроворно, маленькая, крепкая, с яркими темными глазами, и решительным выражением рта. Она несла отрез мягкой серой ткани, перебросив его через руку, как военный трофей, добытый с большим трудом. Залюбовавшись молли, я на миг забыл обо всём. Просто стоял и смотрел, как она приближается. Она улыбнулась и похлопала по своей покупке. Я пожалел лавочника, не сумевшего победить её в искусстве торга. Она всегда была бережливой и хозяйственной. Превращение в леди Молли из ивового леса ничего в этом смысле не изменило. Солнечный свет играл на серебряных нитях в её тёмных волосах. Я наклонился, чтобы поднять остальные покупки Молли, лежавшие у моих ног. Там был горшочек с её любимым мягким сыром и пучок листьев кальки для душистых свечей, а ещё аккуратно завёрнутый пакет с яркими красными перцами. которые, как она предупредила меня, нельзя было трогать голыми руками. Молли купила их для бабушки нашего садовника, та уверяла, будто знает рецепт снадобья, способного облегчить боль в узловатых старых пальцах. И Молли хотела попробовать. В последнее время у неё ныла поясница. Рядом с пакетом был закупоренный сосуд с чаем от молокровия. Подхватив из земли покупки, я повернулся и столкнулся с девушкой в красных туфельках. «Простите», — сказал я, отступив от нее. Но она взглянула на меня с веселой улыбкой, ничего страшного, заверила она меня, склонив голову на бок. Потом губы незнакомки еще круче изогнулись в улыбке, и она прибавила, «Но если вы хотите возместить то, что едва не наступили на мои новенькие туфли, можете купить кружку сидра и разделить его со мной». Я ошеломлённо уставился на незнакомку. Она думала, что я глазел на неё, когда на самом деле погружался в силу. Ну, впрочем, да, я и правда любовался ей, но она перепутала это с заинтересованностью, какую мог проявить мужчина к миловидной девушке, каковой она и была, миловидная, молодая, куда моложе, чем мне показалось, когда я впервые её заметил. В точности, как я был намного старше, чем предполагал её заинтересованный взгляд, её предложение одновременно льстило и сбивало с толку. Могу принести в качестве возмещения только свои извинения. Меня ждёт моя леди, я кивком указал на молле. Девушка обернулась, взглянула прямо на молле и снова посмотрела на меня. Ваша леди супруга? «Или вы имели в виду свою матушку?» Я уставился на девушку. Всякое очарование, каким для меня обладали ее молодость и красота, покинуло мое сердце. «Простите», — холодно проговорил я и направился от нее к Молли. Знакомая боль стиснула мое сердце. С этим страхом я сражался каждый день. Молли старела и удалялась от меня. «Молли?» Годы уносили её всё дальше и дальше, будто медленное и непреклонное течение. Я приближался к пятидесяти, но моё тело упрямо удерживало форму тридцатипятилетнего мужчины. Исцеление и силы, случившиеся много лет назад, всё ещё неослабно пробуждалось и неиствывало во мне, когда бы я ни причинил вред самому себе. Из-за его влияния я редко болел, а порезы и синяки заживали быстро. Прошлой весной я свалился с стенавала и сломал предплечье. Той ночью я отправился спать с рукой в крепком лубке, а проснулся, обуреваемый жутким голодом и худой, как зимний волк. Рука болела, но я мог ей пользоваться. Нежеланная магия сохраняла меня сильным и моложавым жуткое проклятие. Ведь на моих глазах мольли медленно сгибалась под гнётом прожитых лет. После обморока во время зимнего праздника её старение как будто ускорилось. Она быстрее уставала, и время от времени испытывала приступы дурноты, а зрение её тускнело. Это печалило меня, ибо она предпочитала не обращать внимания на проявления нездоровья и отказывалась обсуждать их позже. Приближаясь к молле, я заметил, что её улыбка застыла. Она не упустила из вида обмен репликами случившейся между мной и девушкой я заговорил прежде неё так чтобы только её уши расслышали в шуме рынка мои слова нетл призвала меня с помощью силы это чейт он тяжело ранен они хотят чтобы я отправился в олений замок уедешь сегодня нет прямо сейчас молли посмотрела на меня переживания сменяли друг друга на её лице досада гнев а потом О ужас, смирение. Ты должен найти, сказала она. Боеж должен. А она напряжённо кивнула и взяла несколько своих покупок из моих нагруженных рук. Мы вместе прошли через рынок к трактиру, наша маленькая двуколка стояла снаружи. Лошадь я сразу поставил в стойло, лилея надежду, что мы проведём здесь ночь. Теперь складывая покупки под сиденье, я сказал: Знаешь, тебе не обязательно спешить домой. Можешь остаться и повеселиться вечером. Молли вздохнула: "Нет, я скажу Конюху, чтобы вывел нашу лошадь прямо сейчас". "Я не ради рынка приехала, Фиц. Я приехала, чтобы провести день с тобой. А эти планы теперь рухнули. Если мы отправимся домой сейчас, успеешь пуститься в дорогу до вечера". Я прочистил горло и сообщил ей неприятную новость. Дело слишком срочное для такого. Мне придётся воспользоваться монолитом на висельном холме. Молли уставилась на меня с открытым ртом. Я встретил её взгляд, пытаясь спрятать собственный страх. Мне бы этого не хотелось, проговорила она сбивчиво. Мне тоже, но придётся. Её глаза ещё некоторое время вглядывались в моё лицо. На миг Молли сжала поблёсневшие губы. И я решил, что она начнёт со мной спорить. Потом она сухо проговорила: "Приведи лошадь. Я отвезу тебя туда". Я и пешком без труда дошёл бы до холма, но не стал спорить. Молли хотела быть там. Хотела увидеть, как я войду в камень и скроюсь от её глаз. Она никогда не видела, как я это делаю, и не хотела смотреть. Но раз уж пришлось, она посмотрит, как я ухожу. Я знал, о чём она думает. Если моя сила выйдет из-под контроля, больше моли меня не увидит. Я предложил ей единственное утешение, какое мог. Я попрошу Нетал послать птицу из оленьего замка, как только окажусь там в безопасности. Так что тебе не надо переживать. О, я буду переживать полтора дня, пока птица не долетит ко мне. Это у меня получается лучше всего. Тени только начали удлиняться, когда я помог ей спуститься с повозки подле вершины весильного холма. Молли держала меня за руку, пока мы шли по крутой тропинке на самый верх. Дубы у воды не могли похвастать кругом стоячих камней, как баккип. Здесь была только старая весильница, чьи серые потрескавшиеся доски жалились на летнем солнцепёке, а вокруг опор росли неподобающе весёлые маргаритки. А позади весильницы На самом гребне холма имелся единственный стоячий камень, мерцающий чернотой и пронизанный жилами серебра, камень памяти. Высотой он был почти в три человеческих роста. У него было пять граней, и на каждой единственный высеченный знак. С той поры, как мы открыли истинное предназначение монолитов, король Дьютифул разослал отряды очистить каждый камень. перерисовать знаки и записать, куда обращён каждый из них. Знаки символизировали место назначения. Мы знали смысл лишь отдельных знаков из множества. И даже после 10 лет изучения свитков о забытой магии силы, большинство тех, кто применял её, считали путешествия через портальные камни опасными и подтачивающими здоровье. Мы с Моли обошли вокруг камня, рассматривая его Солнце ударило мне в глаза, когда я увидел знак, который должен был отправить меня к камням-свидетелям возле оленьего замка. Я уставился на него, чувствуя, как в животе сгущается холодный ком страха. Я не хотел этого делать, но должен был. Монолит стоял чёрный и неподвижный, и манил меня, как спокойный пруд в жаркий летний день, и как глубокий водоём, Он мог затянуть в свои бездны и утопить навсегда.